застегнула, улыбнулась и, быстро повернувшись, побежала к своим обнимающимся родителям. Из зала к столу подходило все больше людей. Кто брал на руки своих детей, кто жал руку маленькому докладчику. Он так и стоял, протянув для рукопожатия руку, а ладонью второй руки прижимал только что застегнутую рыжеволосой пуговичку. Вдруг кто-то заиграл на баяне что-то между русской и цыганочкой. и притопнул ногой на сцене какой-то старик, а к нему уже выходила, как лебедушка, толстоватая женщина. И зашлись в залихватской пляске двое молодых парней. И смотрел цветок, раскрывшимися лепестками, на залихватскую, завлекающую удалью все больше народа, русскую пляску. Картина необычной школы резко исчезла, словно экран погас. Я сидел на траве. Кругом таежная растительность, да, Анастасия рядом, а внутри какое-то волнение, и слышен смех людей счастливых, и звуки музыки веселой пляски, и совсем этим не хотелось расставаться. Когда затихло постепенно звучавшее внутри, я сказала Анастасии, «То, что сейчас ты показала, совсем не похоже ни на какой школьный урок. Это какое-то собрание семей, живущих по соседству». И не было ни одного учителя. Все само по себе происходило. Учитель был Владимир, мудрейший. Ничье внимание учитель тот собой не отвлекал. А родители зачем присутствовали? Из-за их эмоций переживания получились. Эмоции и чувства многократно ускоряют мысль. Подобные уроки в этой школе ежедневно происходят. Учителя, родители едины в устремлениях, и дети равными себя считают среди них. Но как-то необычным все равно кажется участие родителей в обучении детей. Родители ведь не учились в специальности учителя. Печально то, Владимир, что привычным стало для людей своих детей передавать другим на воспитание. Кому – неважно, школе или другим каким-то заведениям. передавать своих детей, не зная даже зачастую, какое им внушать будут мировоззрение, какую уготовит им судьбу чьё-то учение. Своих детей, отдавший в неизвестность, сам лишается своих детей. Вот потому и забывают матерей те дети, которых отдают матери кому-то в обучении. Настала пора возвращаться. Полученная информация так переполняла всего меня, что окружающее не воспринималось и не замечалось. С Анастасией простился как-то наспех. Сказал, «Не провожай. Когда один буду идти, никто не помешает думать». «Да, пусть никто не помешает тебе думать», — ответила она. «Когда придешь к реке, там будет дедушка. Он переправится тебе на лодке к пристани поможет». Шел один по тайге к реке и думал сразу обо всем увиденном и услышанном. Настойчивее всех вставал один вопрос. Как же так получилось с нами, я имею в виду, с большинством людей? Родина вроде бы есть у каждого, а маленького собственного кусочка родины никто не имеет. И даже закона нет в стране, закона гарантирующего человеку, его семье, Возможность заиметь в пожизненную собственность хотя бы один гектар земли. Партии, правители, сменяя друг друга, обещают разное благо. Но этот вопрос с кусочком родины для каждого обходит стороной. Почему? А ведь большая родина состоит из маленьких кусочков, родных, родовых, маленьких местечек, садов, домиков на них. Если нет таковых ни у кого, так из чего же тогда состоит Родина? Надо закон такой издать, чтобы был этот кусочек Родины у каждого, у каждой семьи, которая захочет его иметь. Закон депутаты могут принять. Депутатов мы все выбираем. Значит, надо тех выбирать, кто согласится такой закон принять. Закон. Как его сформулировать? Как? Как? Может быть так, каждой семейной паре государство обязано предоставить по ее просьбе один гектар земли в пожизненное пользование с правом передачи по наследству.